Глава первая. Введение в АПП или против судьбы не попрешь. Двое. Ректор Шауртан и декан Гадури Калинирос, которого все, не только коллеги, но и учащиеся, давно уже именовали по-простому «декан-гад». Преодолевая пролёт за пролётом, торопливо карабкались по лестнице. Была она крутой, каменной и очень длинной, как полагается настоящая лестница, ведущей в самую высокую башню. «Башня судьбы». «Что ж эту башню такой высокой-то построили?» Рыгнулся декан на семнадцатом пролёте и в очередной раз обмёл наслоение пыли с перил длинным рукавом чёрной шёлковой мантии. «Традиция, дедушку её, да чтобы по ерунде не бегали!» отозвалась шауртан, подбирая подол собственного тёмно-синего одеяния. «Пятьсот тысяч золота мне ерунда!» скорбно вздохнул декан. «Потому идём!» «Полная комплектация, полное финансирование от Совета города». Легко взбегая по ступенькам, с готовности повторила ректор другу. «74 первокурсника — это недокомплект. Нам нужны ещё три, чтобы закрыть список и подать заявку на новый учебный год». Теобаль просил ещё одну полосу препятствий с удалённым управлением. Виолет и Сиата требовали большие зеркала для гадательной практики. А ты...» «Усовершенствованное оборудование пятой лаборатории вместо взорванного на экзамене. И я подписала твой запрос». «Вот с лаборатории и надо было начинать», — фыркнул Франт, отряхивая рукав и задумчиво протянул. «Да, давно у студентов отработок не было, грязи развелось». «Каникулы», — резюмировал ректор. «Ничего, начнутся занятия, всё почистят». «Ленивые пошли студенты. Не они за нами, а мы за ними бегать должны», — проворчал гад. «Вон в прошлом году, куда больше трёх сотен, к воротам в день отбора явилось. Это ещё не всех АПП пропустило». «Год на год не приходится». Философски пожала плечами ректор и перекинула толстую чёрную косу через плечо. Та, будто жила своей жизнью, на следующей же ступеньке подпрыгнула и снова опустилась на грудь. «Стричься не пробовала. Привычно подколол коллегу Гат, волосы которого торчали над черепушкой короткими иголками антрацитового цвета с явственным фиолетовым отливом, делая голову, похожей на ёжика-мутанта. Дополнял экзотическую картину длинный нос формой, напоминавшей тощую сосиску. Пробовала, отрастают. Столь же привычно огрызнулась шартан, и заправила заостроконечное ухо в ёщуюся прядь. Так, перебрасываясь остротами, парочка добралась до единственной, не считая прохода в коморку с вениками, двери. Та вела в комнату, скрытую на вершине самой высокой башни. Шауртан положила руку на кольцо и потянула. Дверь неохотно, будто раздумывала, а открыться ли ей или остаться запертой навеки вечное. Распахнулась в просторное помещение. Там было светло, окна под потолком давали достаточное освещение. Совсем не пыльно и пусто, если не считать двух объектов — массивных дверей из цельных пластин дерева. За правой приоткрытой дверью виднелся здоровенный и даже на вид старинный ткацкий станок. Несмотря на то, что рядом не было ни души, он работал. Натянутые нити методично переплетались между собой. Тот, кто вглядывался пристально, мог заметить, что на самом деле нити не являлись нитями, они были чистым светом разных оттенков струящимся из небольших листообразных пластин, на которых непрерывно вспыхивали, менялись и гасли странные знаки. Сотка на из света полотно спускалась до пола и исчезала, не обрывалась, а словно складывалась где-то там, куда не было доступа посетителям комнаты. Волшебный свет пряжи и мерцание знаков способны были заворожить любого. И простой смертный, и непростой бессмертный, стоило им сосредоточить внимание на том, как ткётся волшебное полотно, рисковали остаться здесь навсегда. Шауртан и Гат поспешно отвели взгляды и выставились на вторую дверь. За ней, в левом углу небольшой комнаты, притулилась простая деревянная прялка, в отличие от станка, не работающая. «Они такие старые, что я каждый раз боюсь, что прялка развалится, стоит нам её запустить» пожаловал из Шартан. «Они были старыми, когда мы ещё не родились, и будут таковыми, когда мы сойдём во тьму времён. Да и не из деревани, так, одна видимость». Циничных хмыкнул гад, прикрыл правую дверь поплотнее и широко распахнул левую, вежливым жестом приглашая коллегу пройти первой. Скользнул в комнату следом за ней и двинулся к огромному во всю стену рядом с прялкой шкафу с многочисленными мелкими в полладони ящичками. Декан замер в секундном раздумье, а потом выстрелил вопросом. «Берём три знака — хор, один тайр и один ит». «Ученики поиск дорога», — машинально повторила шауртан, покусала губу и посоветовала. «Я бы добавила ещё езу». «Хм, судьба, пожалуй», — согласился гад, и, ориентируясь по крохотным символам, выжженным в уголках ящичков, достал шесть пластин весьма напоминающих по виду те, что сверкали в комнате со станком. Декан щедро поделился добычей с руководством. В четыре руки шауртан и гадари Калинерос, принялись крепить листовидные пластинки в том месте, где у обычной прялки должна располагаться кудель. Маленькие зажимы надёжно фиксировали добычу, но защёлкивались далеко не с первого раза. Порой приходилось переставлять пластинки на другое место. Почему? А вот не судьба. Но мало-помалу все шесть пластин составили нужную композицию. Её творцы довольно вздохнули и сделали руками странный знак «Глаз удачи». Большой и указательный пальцы правой руки соединились в кольцо. Средний палец левый лёг поперёк. «Давай!» — поторопил ректора декан. Шауртан крутануло колесо прялки. Та зажужжала, и одновременно с запуском чудесного инструмента произошло сразу несколько ожидаемых и совершенно неожиданных событий. Пластинки на прялке стали источником странного мягкого свечения. Хор сиял зелёным, Тайр — синим, Ит — голубым, а Езо — глубоким оттенком сапфира. Мало того, этот цвет поджужжания прялки стал вытягиваться, как нежнейшая пряжа, свиваясь воедино потянулась плотная разноцветная нитка. Она не просто исчезала в никуда, как полотно со станка в соседней комнате, не просто сматывалась волшебной пряжей на шпульку. О нет, она, словно приготовившаяся к броску змея, изогнулась и ринулась куда-то вверх, в иное время и пространство. А за шиворот шауртан с потолка упал крохотный мохнатый паучок, неизвестно каким образом прокравшийся в самую высокую башню. Паучок не был ядовит, но ректор панически боялась щекотки. Она взвизгнула, отскочила к шкафу и принялась приплясывать, пытаясь достать паука. Хрюкнувший от смеха гад бросился на выручку коллеге. Он задрал её мантию и стал вытаскивать из-под длинной юбки блузку. Паучок, вероятно, почуял недоброе и зашибаршился более активно. Шауртан дернулась, силой ударила локтем по одному из ящичков сработала скрытая пружина. И изнутри вылетела пластинка. Пролетая над работающей прялкой, она тоже засветилась золотом. «Огас», — машинально отметил характеристику знака «Декан». В тот же момент нить лассо совершила обратное движение, и на пол рядом с прялкой рухнул вопящий ком. Сверху приземлилась пластинка «Огас». С изяществом теннисного мячика ухитрилась простучать по лбам трёх жертв после чего упала на пол. С жалобным треском раскололась и скрылась из виду под ругающимися, копошащимися и тщетно пытающимися встать субъектами. Кое-как разобравшись, где чьи конечности дезориентированные, жертвы прялки расползлись в стороны и принялись трясти головами. А волшебный агрегат, совершив своё чёрное дело, остановился. Нити погасли. Пластинки кудели, потрескались и осыпались искрящей дымкой. Шауртан поспешно поправила одежду после бегства паука, скрывшегося в ближайшей щели. Ректор Адакан, декан с жадным исследовательским любопытством уставились на результаты своей затеи. Жертв было целых три, как и заказывали. Высокий, почти сгадо массивный парень с сероватой кожей и скрученными кулечками ушами хмурился, смотрел настороженно, из-под лобья. Пальцы левой когтистой руки лежали на рукояти ножа, заткнутого за пояс потёртой кожаной безрукавки. Изящный, кудрявый как барашек, фронтоватый блондинчик с маникюром казался на фоне здоровяка почти прозрачным. Он нервно дёргал головой и поводил пальцами, полускрытыми пышным кружевом белоснежных манжет. Ноздри тонкого носа негодующе раздувались, нервно дёргались кадык и века правого глаза. Фигуристая девушка в плотных синих штанах и блузе с короткими рукавами была почти спокойна. Только недовольно хмурила густые брови. Скептически оглядев Гадари Калинироса и Шауртан, она первая осведомилась глубоким грудным голосом. «Вы кто? Сатанисты или ролевики?» «Может, некроманты?» Набычившись, поддержал вопрос здоровяк со странными ушами. «Душеловы?» Выдвинул свою версию, нервный блондинчик, и опять непроизвольно подмигнул компании голубым глазом. Чуть-чуть не угадали. Хмыкнул гад. Добро пожаловать. Я, ректор Шауртан, это декан Гадари Кальнерос. Представила себя и коллегу, красивая черноволосая женщина. Чего? Пробасил крепыш. Что, чего? Не поняла ректор, отвлеченная от заготовленной речи, неуместным вопросом. «Какого заведения?» — вежливо справился с сирокожей. а -п -п. гордо приосанилась синеглазая ректор. «Цирковое училище, что ли?» — непонимающе выпалила Янка, по-новому оценившая причудливые внешние данные присутствующих, вполне соответствующие арене. В очередной раз, сбивший с мысли, шаортан негодующе свела ровные доги бровей, а декан Гадари Калинирос... Совершенно непедагогично хрюкнул, не удержавшись, захохотал и почти сполз по стенке, постановая сквозь смех. «Так нашу академию ещё никогда не опускали!» «Всё когда-нибудь случается в первый раз!» Мышинально отозвалась Янка, а же хмуро пробосил. «Вы зачем нас сюда притащили?» «Мы рады приветствовать будущих студентов нашей академии «Пророчество предсказаний!» Вернулась к тексту торжественной речи ректор. Чуть оклемавшись от шока и уяснив, что никто прямо сейчас его убивать не собирается, белобрысый паренёк затеял скандал. «Я требую, чтобы вы сейчас же вернули меня домой. Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Моя бабушка!» «Дракон, а сама я сиротинушка», закончила Янка себе под нос за белобрысого хилика, переделанный цитатой из старого анекдота который как-то пересказал друг Санька, большой поклонник фэнтезиатины. Сама девушка не слишком жаловала сказки, а уж истерический визг темпачи в исполнении создания условно-мужского пола просто ненавидела. «Откуда ты знаешь?» — разявил рот беленький кудряш, осекшийся на полусловие концерта. «Так, будущие студенты!» — рыкнула шауртан, не привыкшая к тому, что её перебивают или темпачи игнорируют. «Слушай меня. Вы избраны и перенесены из своих миров по воле прялки судьбы для обучения в Академии пророчеств и предсказаний. Отказаться, изменив сотканную прялкой реальность, вы не можете. Если не хотите череды неприятностей, каковыми судьба карает тех, кто отворачивается от её даров». «Нас что, принудительно зачислили ваше учебное заведение? А ничего, что согласия не спросили, без вещей куда-то утянули и родственников не уведомили». Хмуро спросила Яна. Пока шел разговор, девушка извлекла из сумки мобильник и убедилась в полном отсутствии связи. Где бы ни находилось заведение с цирковым названием, вышку в окрестностях никто приткнуть не удосужился. «Судьба не спрашивает разрешения, она всегда права. Вашим родным будет отправлено письмо-уведомление о зачислении в АПП», — Скучающий пояснил гад. «Форму, канцелярские принадлежности и подъёмные для приобретения недостающих мелочей в лавке, обслуживающие студентов, вам выдадут». «Тогда годится», — миролюбиво согласился Крепыш и убрал лапу с ножа. «Профессию денежную даёте. Шаман-предсказатель нашего стойбища у вас учился». «Нет», — решительно отказалась девушка. «Не согласна. Так дела не делаются». Зрачок в синих глазах ректора стал вертикальным. Шауртан зашипела, раздувая ноздри. Клубы дыма и искры, летящие из них, стали весьма красноречивым свидетельством негодования. Беленький пацанчик метнул опасливый взгляд в бесящуюся женщину, но всё-таки набравшись храбрости, вякнул вслед за Янкой. «Мне надо с бабушкой посоветоваться». Гад стало вздохнул. Повышение финансирования и вожделенное оборудование для лаборатории уплывали сквозь пальцы из-за двух прущих наперекор судьбы детишек. Помассировав веки пальцами и почесав свой выдающийся нос, декан объяснил. Прялка сплела ваша судьба с Академией, дети. Вам всё равно придётся до сегодняшнего вечера пройти процедуру отбора на один из трёх факультетов. Давайте побережём наше общее время и нервы». «Ректор Шауртан, не соблаговолите ли вы для проведения переговоров о зачислении студента в учебное заведение посетить дом юного дракона?» «Я Машьеле Соли Белара», — представился, шаркнув ножкой и тряхнув кудряшками юноша. «Пойдём к бабушке», — смирилась ректор с тем, что быстро уладить все дела с академическим пополнением не получится. Дым и искры больше не летели. Женщина опустила руку в маленькую сумочку на поясе. И вытянула из нее листовидную пластинку с какой-то причудливой загоголинкой, напоминающей раковину улитки. Светленький дракончик настороженно приблизился. Женщина ухватила его за плечо и щелкнула ногтем по листовидной пластинке. Та вспыхнула желтым и распалась пылью, унесшей с собой двоих ректора и белобрысого юношу. Это что сейчас было, и куда парень исчез? Склонила голову Янка. Применение знака ХАС с чётко направленным желанием переместило ректора Шауртан и будущего студента Академии Машьелеса в дом последнего. Дал справку декан, насмешливо скривив губы при сокращении имени паренька. «Вы так уверены, что его бабушка согласится?» Невольно удивилась Яна. Бабушку нового знакомого она не знала, но, судя по тому, как её уважал мелкий дракончик, дама была мало того, что драконом, так ещё и драконом с характером. «Её искорками да паром из ноздрей вряд ли напугаешь». «Ректор Шаурта Дракесса, то есть обладает не только способностями к дипломатии, но и двумя дополнительными ипостасями — дракона и ледяного змея. Думаю, общий язык с родственницей студента она найдёт быстро. Зачисление в перспективное учебное заведение — не самое худшее, что могло случиться с юным Машьелисом. пояснил Декан. Сирокожий понимающих хмыкнул покачался с носка на пятку, отчего скрипнули доски пола, а не разношенные сапоги, и спросил. «Мне-то куда идти? Или тоже переместите знаком?» «Ножками, студент, ножками. Выйди из комнаты и спустись по лестнице на площадь выбора. Будет честно, если подождёшь нас на лавочке у двери в башню. Арка выбора сегодня засияет в последний раз. Пройдя туда, куда ведёт душа, вы будете знать, на какой факультет определены академией». «Значит, подожду. Я, кстати, фагард Хагарсон. Можно Хак. Тролль я, если чего». Напоследок представился крепыш девушки. «Яна Донская, человек». машинально ответила та. И когда Серенький ушёл, спросила у декана. «А что вы собираетесь со мной делать?» «Пустить на компоненты для алхимической лаборатории. Что же ещё?» Хмыкнул гад и уже не насмешничая объяснил. Если тебя, студентка, не устраивает стандартная процедура письменного оповещения родных, готов выслушать предложение. Предупреждаю сразу. Вариант отправить домой и оставить в покое не рассматривается. Против прялки судьбы я выступать не намерен. Какие профессии дает ваша АПП? Хмуро поинтересовалась девушка. Предсказатель, летописец и блеститель пророчеств, в зависимости от выбора факультета. Распределение проводится аркой выбора. Обучение длится пять лет», — сказал Гадыри Кальнирос. И чуть более подробно пояснил. «В учебном году два равных семестра. Занятия идут цикладами. Шесть учебных дней, седьмой отводится на работу с литературой и самостоятельную практику. Восьмой выходной. Со второго семестра каждый четвёртый день циклада выделен для самоподготовки индивидуальных практических занятий». «Трудоустройство гарантируется?» Уточнила самый актуальный вопрос Яна. Представителя каждой профессии по окончании Академии, а вернее даже до Онова, ожидает несколько десятков выгодных предложений о работе на высокооплачиваемых и почётных должностях в ряде миров. Можно остаться и здесь, в мире Егиды. В Институте пророчеств всегда рады пополнению». Заверил девушку, мужчина в чёрной мантии. «А вы декан Гэдерик?» Девушка споткнулась на заковыристом имени. «Зовите просто мастер или декан гад», — разрешил мужчина. «Не могу, вы ещё не зарекомендовали себя настолько скверно», — честно отказалась Яна. Декан изумлённо приподнял обе брови, а потом догадался. «Это сокращение что-то означает в твоём языке?» «По-русски гад — это мерзкий тип. А мы разве не на русском сейчас говорим?» — опешила донская. «Ты да, я нет. Так что, сокращай моё имя смело, не обижусь». На территории Академии под сенью и покровительством «Игидрексиль» действует магия единства. Она снимает стресс от перемещения, даёт возможность спокойно принять перемены в жизни и окружении, а также делает понятной любую речь, устную или письменную. Для студентов Академии и выпускников магия сохраняет свою силу за пределами учебного заведения. «Не только на Егиде, где находится АПП, а в любом ином месте». «Полезный бонус», — одобрила Янка, уяснив, почему даже не удивилась странным утренним событиям и новым знакомым экзотического вида. «Надо же, тролль, дракон, дракесса». Для себя девушка отметила, если не удастся после этой загадочной академии устроиться работать по специальности, то уж как переводчика её точно с руками оторвут. «Значит, отказаться учиться я не могу». «Нет, Академия выбрала тебя. Разве не чувствуешь? С каждым мигом ты всё больше хочешь остаться в этих стенах». Не зло усмехнулся гад. «Зов судьбы не шутка». «Ладно, поняла. Тогда я должна забрать документы из университета и лично предупредить родных. У меня такой бабушки, как у Лисы, нет, зато есть другая. Да и без неё найдётся, кому за меня волноваться. Письма недостаточно». Ещё хорошо бы собрать в дорогу сумку с вещами. Обстоятельно перечислила свои требования девушка. «Значит так, не все твои желания разумны, Яна». Спокойно пояснил декан. «Вещи на эгиду перемещать не следует. Они, за исключением изделий из стекла, золота и нескольких разновидностей минералов, очень быстро испортятся. Так действует здешняя магия. Но забрать документы и переговорить с родственниками я тебе помогу».